Глава девятнадцатая Яся сидела на стуле и крутила в руках пустую рюмку. Мысли толпились в голове, как голуби возле кормушки, а она подсыпала и подсыпала им зерна воспоминаний, пока они, наевшись, не взмыли ввысь и не улетели в свои гнезда под крышей, и только один белый голубь продолжал кружить на небе. Она открыла ладошку, накрошила туда все, что помнила об Артеме, и стала думать. Сегодняшняя встреча с Артемом была не случайной. «Вообще в жизни случайности происходят крайне редко. В основном любое событие – это череда последовательных действий или мыслей. Яся знала, что начала искать Артема в тот самый момент, когда он ушел. Она изменила привычный маршрут на работу, чтобы пройти по тропинке, где они встретились». Покупала Максиму Михаилу корм в том же магазине, где они вместе с Артемом набирали котенку еды, хотя в супермаркете рядом с домом был большой ассортимент кошачьей еды. Яся даже осмелилась зайти в ту самую пекарню и купила два круассана со сгущенкой и кофе, а потом долго сидела на лавочке в надежде, что вот-вот рядом опустится Артем, обнимет ее и больше никогда не уйдет. Но кофе остыл, и она ушла, оставив на лавочке две непочатые кружки и пакет с выпечкой. Не случайно был и кинотеатр, куда они ходили с Тулей. В те несколько часов между горячим кофе и горячим сексом, когда они лежали в кровати и болтали, Артем пообещал, что обязательно сводит туда Ясю, они купят билеты на последний ряд и будут целоваться. Реальность оказалась искаженной, но все-таки они встретились. И, возможно... А вдруг Артем тоже пришел туда только для того, чтобы... Окрыленная мысль вспорхнула с ладошки и стала выписывать круги над Ясей. Голова кружилась, горло подкатывала тошнота. Это шалил Фруко Шульц, который в пустом желудке сменил свой пряный аромат на пьяный дебош. «Мне срочно нужно на воздух», сказала Яся и хлопнула ладонями по столу. Встать оказалось не так-то просто, ноги путались и подкашивались. Яся шла словно по батуту, балансируя всем телом и удерживая руками равновесие. Постепенно амплитуда шатания пола стала ослабевать, и в свою комнату она вошла более-менее уверенно, хотя и больно ударилась о косяк бедром. Яся достала из шкафа те же штаны и кофту, что были на ней в день встречи с Артемом. Она хотела повторить тот день, воспроизвести его максимально точно. Зеленый пуховик, бесформенная шапка. Из шапки вывалились десять пятитысячных купюр и рассыпались по полу. Яся собрала их, словно мусор, и запихала в карман. «Отдам в кошачий приют, верну долг вселенной». В дверях Яся оглянулась, помахала рукой Максиму Михаилу и вышла. Только на улице она поняла, что уже глубокая ночь. Снежинки так медленно падали, что, казалось, висели в воздухе на невидимых ниточках. Зрелище было до того невероятным, что Яся несколько секунд стояла и трогала снежинки, чтобы проверить, настоящие ли они. Свежий воздух гладил Яся на лицо своими шершавыми ладонями, щипал за нос, трепал за щеки. Яся закрыла глаза, и ей показалось, что она снова маленькая, и что сейчас не ночь, а раннее утро, и они с папой и мамой идут в садик. Мама молчит и крепко сжимает ее ладошку в варежке. Папа идет рядом, рассказывает какой-то дурацкий анекдот про Вовочку, и Яся хихикает. Мама ворчит, но тоже улыбается одними уголками глаз. Снег так вкусно похрустывает под ногами, что хочется его съесть. Яся высовывает язык и ловит снежинки тут же слышит строгое «закрой рот, горло простудишь». И она бы отдала сейчас все на свете, лишь бы снова его услышать, но не в своей голове, а его Яся открыла глаза и поняла, что стоит посреди улицы с высунутым языком. Последнее время воспоминания о родителях стали какими-то необычными, словно она смотрела на старый ковер на стене, рядом с которым спала всю жизнь, но впервые увидела, что на нем нарисовано. И только день аварии казался на этом ковре прожженной дыркой, в которую Яся засунула палец и никак не могла его оттуда вытащить. Она скребла ногтем по стене и надеялась докопаться до правды. Но правда была лишь в том, что дырку в ковре прожгла она сама. Яся заглянула в нее и снова вернулась в тот день, когда последний раз видела родителей живыми. Это было морозное декабрьское утро. Яся сидела с папой и мамой на кухне после ночной смены в кафе, где она подрабатывала по выходным. Библиотечной зарплаты на жизнь едва хватало. Семья собралась за маленьким столом, посреди которого стояло блюдо с бутербродами, кругляшки белого батона, поверх которых лежала вареная колбаска и маринованный огурец. В кухне горел только небольшой светильник. Была странная традиция не включать по утрам верхний свет и сидеть в полумраке. «Как смена?» – спросил папа. «Нормально». — ответила Яся и надкусила большой бутерброд. «Не говори с набитым ртом», — сказала мама. Папа глотнул чай и подмигнул Ясе из-за кружки. «Какие планы, доча?» «Отоспаться». «А кандидатскую Пушкин будет писать?» — спросила мама. «Пушкин уже отстрелялся», — ответил папа. Яся захихикала, подавилась чаем, и он потек у нее из носа. Она закашлялась. «Да шутились», — сказала мама и со всего маху ударила Ясю по спине. — Вы что делать сегодня будете? — спросила Яся. — Надо по магазинам проехаться. — Сонечка, может, не сегодня? Что-то я неважно себя чувствую, как будто на грудь давит. Вечно у тебя какие-то отговорки. Может, не поедете? Папа и правда какой-то бледный. Это тебе кажется. Таблетку выпьет, пару часов полежит и поедет. — ну мам, да не переживай. Доча, просто тяжело даются мне эти вечерние подработки в клубах. — Если бы не просили по сто раз бы самому еще на бис сыграть, я бы пораньше приходила. Сегодня только в два ночи отпустили, да и то потому, что струна на скрипке порвалась. Тебе, между прочим, за твое пиликанье по заказу хорошо платят. Вчера аж двадцать тысяч за вечер дали. В санаторий, может, съездишь, а то ишь ты повадился за сердце хвататься. Мама встала и начала убирать со стола. Она хотела выхватить кружку с недопитым чаем у папы, но он рывком поднес ее ко рту и осушил. Яся сделала так же. «Пойду и правда прилягу», — сказал папа и потрепал Ясю по макушке. Он подошел к маме и уткнулся носом ей в шею. «Не мешай, а то я всю посуду перебью», — сказала мама и легонько боднула папу головой. «Меня тоже рубит», — сказала Яся и вышла из кухни. Она приняла душ и легла в кровать. За те годы, пока Яся жила отдельно от родителей, детская совсем не изменилась, и было странно возвращаться сюда, в эту комнату с бежевыми обоями и птичками под потолком, но ее квартиру затопили соседи сверху, она была сырой и холодной, и неизвестно, сколько еще потребуется времени на ремонт. К тому же в квартире не работали розетки, а нужно было дописывать кандидатскую по Чарльзу Буковски. Яся вдруг поняла, что к матери она больше не испытывает ненависти. Сегодня на кухне что-то наподобие тепла забралось ей под кофту, когда мама, словно невзначай, коснулась ее руки. «Как же они все-таки постарели», — думала Яся. «Состарились вместе». И самое удивительное, что они любят друг друга. Как папа может столько лет ее любить? Яся смотрела на потолок, и картинки детских воспоминаний перещелкивались, как слайды в диафильме. Почему-то вспомнилось ее десятилетие. Ночью родители привязали к кровати разноцветные шары, и когда Яся открыла глаза, она подумала, что на самом деле это сон во сне. Папа играл на скрипке хэппи-бездой, а мама стояла, опершись на спинку кровати и покусывала губу. В руках она держала огромного плюшевого медведя. — подумать только, уже десять лет, а ведь мы чуть тебя не потеряли, наша маленькая торопышка! — сказал папа и стиснул дочь в объятиях. Яся посмотрела на мать, в глазах у нее стояли слезы. Она поймала взгляд дочери, отвернула лицо и направилась к двери, но папа схватил ее за руку. — Соня, погоди! Папа притянул ее к себе, поднял подбородок и, глядя в глаза, сказал... «Спасибо за дочь. Не знаю, что бы я без вас делал». «В переходе бы играл», — ответила мама, вырвалась из папиных объятий и убежала на кухню ставить чай. А Яси прижимала к груди, плюшивая мишку, и смеялась. С тех пор минуло уже больше двадцати лет, но штопанный в десятках мест Потапыч все еще сидел на ясенной кровати. Она стиснула его в объятия и уснула. Часы пробили полдень. яся приоткрыла глаза и услышала приглушенные голоса в коридоре. Щелкнула дверь. Яся снова провалилась в сон, а потом зазвонил домашний телефон. В кармане Яси надрывался сотовый. «Так поздно может звонить только Пашка». Она сняла зубами рукавицу и, продолжая держать ее во рту, стала шарить по карманам. Телефон выскользнул из рук и упал в сугроб. Яся наклонилась за ним, подняла, отряхнула от снега. «Яси, у тебя там все в порядке?» «Да, что случилось?» «Пришел к тебе, а тебя нет. Где ты шляешься посреди ночи?» — Да так, гуляю. — Гуляй домой и поесть купи. У тебя опять мышь повесилась. Яся слышала, как с грохотом закрывалась дверца холодильника. — А с кем это ты тут выпивала? У тебя кто-то появился? Может, мне уйти? Хотя нет, теперь я точно останусь. — О да, в этом я не сомневаюсь. Значит так, ты давай вари кофе, а я скоро приду. — С едой. — С пельменями. Яся хотела повернуть к дому, но неведомая сила тянула ее туда, где они встретились с Артемом. «Ничего, это почти по пути», — кивнула Яся сама себе. Впереди тускло горел одинокий фонарь. Вокруг него, словно белые мохнатые мотыльки, кружили снежинки. Яся засмотрелась на них, наступила на раскатанные сотнями человеческих подошв снег и рухнула. Она лежала и думала, что сейчас должен подойти Артем и поднять ее. Но вокруг не было ни души, только она в желтом свете фонаря и темнота вокруг. Яся поднялась и отряхнулась. Она вглядывалась в темноту, вслушивалась в тишину. Одна, совсем одна. Яся выхватила телефон и набрала номер Паши. Послышались гудки, потом еще и еще. Бесконечно длинные, безжалостные, бесцеремонные. Она набрала еще раз и еще. «Паша, ответь, ответь, Паша!» Она бежала по улице мимо безликих силуэтов ночи, безмолвно наблюдающих за ней из темноты. Яся смотрела на экран телефона, мерцающего холодным светом, как на путеводную звезду, только бы темнота не поглотила ее до конца. Но темнота уже залезла к ней в нос и уши, стекала вязкими струями по горлу, вниз, к самому сердцу. В голове зазвучал Александр Блок. «Умрешь — начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь — ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Яркий свет в лицо, глухой удар — Яся оторвалась от земли. Она мотылёк, она снежинка. Лёгкая и прозрачная. Снова удар. Что-то внутри хрустнуло и переломилось. Что-то тёплое и липкое поползло по шее. Мир сузился до ослепительно яркого света двух огромных глаз, уставившихся на Ясю через облако снега. Чей-то размытый тёмный силуэт бежит к ней и машет руками. Он пришёл. Он нашёл её. Всё будет хорошо. Яся закрыла глаза.